Море было прелестно. Голубое-голубое, вода совершенно прозрачна, ибо Сирока уже недели-полторы как прекратился. На пляже собрались только свои. Пани Кристина удобно устроилась в тени большого пляжного зонтика и сказала мужу, непременно пригласи Монику, и пусть приезжает обязательно летом. Помнишь, как она ругала нас, когда несколько раз переписывала на машинке перечень имущества? И по поводу пляжного зонтика прошлась. Что бы мы сейчас без него делали? В крайнем случае обошлись бы с помощью простыни на палочках. Очень просто, как у нас на Балтике. Это тебе не Балтика. Тут солнышко другое. Что ты собираешься делать с арбузом? Закопаю его, пусть охладится. Хочешь, чтобы мы ели вареный арбуз? Давай скорее съедим, пока не разогрелся. Из моря вылез пан шаг. Подошли супруги Звейки и Островские. Подтянулся робкий Ковалькевич, и все принялись за арбуз. Весь Тиарет собрался тут. Ворам в нашем поселке раздолье. Грустно заметил Звейк. Никого там не осталось. Анжей Лопатка остался. Ему велено сторожить, ответил Панкшак. Только я сказал, чтобы не очень старался. Пусть крадут, нам не страшно, ведь все вещи помечены. Что-то будет смеху. Поглядев к сторону моря, пан Роман спросил жену. Тебе не кажется, что Яночка с Павликом слишком долго купаются? Как бы им солнце не повредило? Они так загорели, что теперь солнце им не страшно заметила мама. Вот только удивляет меня, что волосы у них не только не выгорели от солнца, а вроде как немного потемнели, стали какие-то серые. И не от грязи каждый день моют головы. Я и то удивляюсь. Дети и в самом деле сидели под зонтиком только тогда, когда ели. Все же остальное время или плескались в море, или бродили по пляжу. Как можно было сидеть на месте, когда тут в песке на каждом шагу попадали чудесные раковины и огромные божевато-розовые и поменьше самой причудливой раскраски и формы. Набрали их целую громадную сумку. Оставив земляков пляжица, хабровичи раньше всех отправились в обратный путь. Потому что пане Кристине нужно было еще закупить продукты. Огромный крытый рынок в мастагонеме был почти целиком заполнен торговцами рыбой. И какой только рыбы тут не было. Казалось, здесь собраны все обитатели Средиземного моря. Жаль только, что большинство экзотических рыб было уже разделано и даже порезано на куски, сразу бросали на сковородку. Дети с восторгом приняли. Предложение отца приобрести акулу, но, к сожалению, акула тоже была уже порезана на крупные куски темного мяса. Правда, продавец заверил своих маленьких покупателей, что акула была очень большая. Купили еще несколько каких-то пучеглазых рыбок, уже знакомых пану Роману. По его словам, они были очень вкусные и малокостлявые. По дороге домой, где-то под Релизане, встретили на шоссе знакомую машину. «О, Синчаковские!» — крикнул тормозя пан Роман. «Синчаковские?» — обрадовалась пани Кристина. «Какая встреча! Разве они тоже в Алжире?» «А я тебе не сказал!» «Да, уже два года сидят в Аране». Супруги Синчаковские, давние знакомые Хабровичи, возвращались к себе воран из гостей. Ездили они в гости к землякам в Эляснам, очень обрадовались встречи с друзьями. После отрывистых, восторженных восклицаний, приветствий и расспросов договорились, что в следующий уикенд Хабровичи всей семьей приедут к ним в Аран, а потом посетят современный курорт в Андалузах. На том и расстались, и машины покатили в противоположные стороны. Дома все оказалось в полном порядке. Дверь не взломана, ничего не украдено. Павлик был явно разочарован. А столько возни было, руки отваливались, я лично девяносто семерок нацарапал. Наверняка воры знают, и теперь уже перестанут красть. Если бы так было, мечтательно вздохнул отец, меня совсем не привлекает перспектива вести войну со здешним воровским миром, даже если война и закончится нашей победой. Намного приятнее и безопаснее сохранить в целости свое имущество без всякой войны, пусть даже и победной.